Глава двадцать 25. Дровосек. Я лежал в кровати и рассматривал потолок. Кригласка удивила и порадовала меня этим вечером. Сколько эмоций, такая буря чувств и огонь во взгляде. Думал из пепелит. Она без сомнений хочет быть со мной. Правда чего-то боится. Когда я был в Канаде, Отец прислал мне отчет детектива. Он утверждал, что Эля выполняла заказ, приводил доводы и факты, что это была афера, а девушка талантливая актриса. Даже выписку из банка представил, на которой была распечатка операции на карте Эли. За меня ей неплохо заплатили. Только еще в самый первый день, когда мы столкнулись в лифте, Я обратил внимание, что девушка совершенно спокойно реагирует на мое имя. Если бы детектив оказался прав, то как Эля работала, не зная даже имени объекта? А если знала, то почему устроилась именно в мою фирму? Ладно, пусть бы работала в Гудвуд, но когда услышала, что я возвращаюсь, почему не уволилась? Не перевелась в другой офис? Не ушла в отпуск? Нельзя так сыграть. Эля не знала, кто я такой, чью фамилию ношу, когда мы познакомились в клубе. Значит, она не притворялась. И ушла не потому, что заказ выполнен, а потому что не видела будущего у нас. Я улыбнулся. Эта причина радовала. Эля хотела этого самого будущего, и отказала она мне совсем не из-за статуса любовницы и не потому, что не хочет моего внимания и близости со мной. Что ты скрываешь, корегласка? Почему обманула меня и сбежала? Я усмехнулся, вспоминая, как ловко она меня провела. По-женски, хитро и изящно. Конечно, после нескольких страстных поцелуев, на которые девушка отвечала со всем пылом, я потерял бдительность. И это её тихое мурлыкающее Чур я в ванную первая. Конечно, выпустил из рук, безусловно, в фантазиях уплыл из реальности и не заметил подвоха. Да и как его заметить, когда спустя двадцать минут из ванной выходит желанная женщина в одном полотенце, с влажными волосами, раскрасневшимися щеками и робко прижимает к себе стопку одежды. Ванна свободна. Не спеши. Я пока закажу нам ужин, если ты не против, конечно. Не против. В эту минуту я чувствовал себя драконом, который наконец-то притащил в свою пещеру принцессу. Попалась моя. После этой ночи уже на попятную не уйти никому из нас. В душе я щедро налил на мочалку геля и хорошенько вспенил ее. Мне хотелось, чтобы запах тела привлекал к ореглазку. Я помнил ее признание тогда, много лет назад. Эля лежала голая в моей кровати, целовала шею и вдыхала аромат моих волос. Знаешь, многие женщины смотрят на тело мужчины, любуются накачанным торсом. Она улыбнулась, глядя на мой живот. Кубиков пресса там не было. Я не стремился в спортзал и вообще не любил тренажеры. Бег вот что приносило мне удовольствие и держало в тонусе. Это сейчас я мечта фитнес-тренера, а тогда её во мне привлекало что-то другое. А моё слабое место мужские духи. Я даже одно время покупала себе их. Так вот, твои просто улет. Мы долго смеялись и дурачились, я так и не понял, пошутила или правду сказала девушка, но с тех пор парфюм не менял. Гель же я заказал специально того же аромата, хотел как идиот понравиться. Меня даже не насторожило то, что я услышал лифт, который открылся у меня в квартире. Доставка еды, отмахнулся и мысли потекли в другом направлении. Как я буду с рук кормить свою строптивицу, как ее губки прикоснутся к моим пальцам, возможно, даже совсем не случайно. Выходил я из души в одном полотенце на бедрах с радостным предвкушением, а встретила меня тишина. Пиццу привезли лишь спустя двадцать минут. Но хоть с голоду не дала мне умереть, позаботилась Или стукнуло по носу. Неважно. Главное другое. Я умею выжидать, а Эля терпением не отличается.